Глава двадцать седьмая Время шло, дождь усиливался, а я совсем потерялась в пространстве. Стояла под каким-то навесом рядом со зданием, в кучке опьяненного алкоголем и жаждой расправы народа. Палетта здесь была как рыба в воде. Она смеялась, пританцовывала под веселые песенки мужика, играющего на флейте. А я постоянно что-то пила в попытке заглушить боль и влиться в этот безумный шабаш. Не получалось. Мялась на холодных промозглых ногах в сторонке и смотрела в темноту, где-то там под пологом этой безумной ночи прятался лес. Душой я была рядом со своим чудовищем и молила судьбу о том, чтобы Люций не вернулся с похода живым. Шерлис окликнула палетта, а я не сразу сообразила, что она ко мне обратилась. Я слишком резко повернулась в сторону девушки, и мир поплыл перед глазами. Чудом устояло. В голове шумел дождь вперемешку с дурацкими песенками. «Держи!» — вручила она мне новую порцию чего-то крепкого. «За успех Инквизиции! Да пребудет с ними сила!» — выдвинула она тост, и меня оглушила криками поддержки. Но я выпила коричневую дрянь совсем с другим посылом. Губы онемели, горло продрало ядреной жидкостью. Я вздрогнула и поежилась. Глянула на уличный фонарь и сощурилась. Похоже, зря я продолжала пить. Боль не заглушала, а разум притупляла. Потому я не сразу поняла, что отряд вдруг вернулся из темного леса. Началась какая-то вакханалия. Все люди засуетились, забурлили кипятком в кастрюле. А я прижалась к стеночке спиной, стараясь сфокусировать взгляд на центре площади. Там собирался ликующий народ. Инквизиторы в чёрных мантиях шли стройным потоком, а над ними что-то возвышалось, кажется, звериная голова, насаженная на пику. Я отлепилась от стены и шагнула вперёд, не веря своим глазам. Проклятый дождь размывал страшную картину. Я угодила в лужу по щиколотки, пошатнулась и пошлёпала дальше по каменной площади. Чем ближе подходила к месту всеобщего веселья, тем отчетливее понимала, почему люди беснуются. Нет больше ведьмы. Мы сожгли её вместе с хижиной. Нет больше чудища лесного. Тёмный лес освобождён. Мы отрубили монстру голову и сейчас вместе сожжём скверну. Воинственный голос жестокого главного инквизитора ни с чем не спутать. От него у меня по всему телу сон мурашек ледяных и колких прошёл. Эти твари за считанные минуты соорудили кострище, которое даже дождь потушить был не в силах. Площадь озарилась несокрушимым огнем. Языки пламени осветили трофей инквизиции, и я разом лишилась чувств. Остекленевших желтых глаз хватило, чтобы я все поняла и схватилась за сердце. Из последних сил растолкала толпу и кинулась в костер вслед за головой, но какая-то сила откинула меня назад. Ширлис! прозвенел девичий голос, и цепкие руки сомкнулись на моей талии. Помогите, ей плохо. Палетка оттащила меня подальше от огня и накрыла собой словно мягким пледом. Что же ты? Всё хорошо, миленькая. Нет больше чудища. Сгорит сейчас его голова, причитала она, похлопывая меня по спине. А я не верила. Вырывалась и шептала нечто несвязное. Руки не слушались, дрожали, холодее. Помогите! Пронзительный крик заставил мужиков подбежать и поднять меня на руки. Я смотрела в их лица, но не видела черт. Одно сплошное тёмное марево, а потом всё резко стихло. Очнулась в вагоне, и в незнакомом месте. Небольшая, но светлая комнатушка, с кроватью, на которой я лежала, и круглым столиком, заставленным склянками с микстурами. Тучная женщина стояла у зашторенного окна и вглядывалась в щель межтканей. Где я? Щепнула и схватилась за горло, тут же зашлась страшным кашлем, едва не выплюнув лёгкие. Уткнулась в подушку и захрипела. "Принесли тебя ночью с температурой. Нечего в таком состоянии разгуливать по площадям в проливной дождь и пить всякую гадость". Резкий и немного озлобленный тон женщины меня не напугал. Было плевать, кто она такая и что обо мне думает. Главное сейчас поскорее уйти и побежать в лес. Не могло быть правдой то, что я увидела в болезненном бреду. Это все мне приснилось. Асай всех перебил и сидит сейчас один в хижине. Я должна его увидеть. Благодарю. Э-э-э, лекарка я городская. Луизой звать. А ты, красавец, куда это намылилась? Подошла она к кровати и перегородила широкой тушей путь отступления. Обвела меня негодующим взглядом и подбоченилась. Лежи давай, сил набирайся. Полетта 2 суток твоего лечения оплатила. Так что я за тебя теперь отвечаю. Как срок выйдет, так и пойдёшь на все четыре стороны и расскажешь потом всем, как я тебя на ноги за 2 дня поставила. Поняла? Я закивала и подтянула одеяло к подбородку. Спорить с этой женщиной глупо. Пусть лучше думает, что я подчинилась. На, пей. Налила она в рюмочку микстуру и протянула мне. Следом вручила стакан с тёплой водой. Давай. Разом, не бойсь. Не хуже поилло, что ты лакала с мужиками. Я приподнялась в кровати и поняла, что даже такое мелкое движение выбило меня из сил. Пальцы не слушались, дрожали, хотя я пыталась принять лекарство из рук лекарки. Ох, ты ж горюшка. Схватила меня женщина за затылок и грубо влила в рот горькую жидкость. Тут же приложила к губам стакан, и я запила микстуру. Снова дико раскашлялась и утонула в мягкой подушке. Ты это, дряньету, сними лучше с шеи. От лукавого там начертание. Ещё в колдовстве обвинят, указала она на амулет, что дал мне Сай. Я схватилась за камешек и замотала головой. Ну, как знаешь, махнула она на меня рукой и собралась уходить. Скажите, ночью сожгли голову, сожгли и сожгли, не дала мне договорить. Нет больше чудовища лесного. Сегодня праздник в честь этого пройдёт. Отдыхай, поспешила она выйти из комнаты и запереть дверь на ключ. Через мгновение меня больно ударило осознанием, что всё случилось на самом деле, и Сай пал в неравной схватке с отрядом. "Нет", захрипело больным горлом. Накрылася одеялом и разрыдалась. "Неправда. Нет. Это кукла была, точно. Сай где-то прячется в лесу вместе с Эгри. Тело волка я не видела, значит, он жив". Не поверю никогда в его смерть. Меня на месте не удержит ни один замок. Резко откинув одеяло, вскочила и свесила ноги с кровати. Так в сторону слабостью повело, что пришлось схватиться за деревянную спинку. Осторожно поднялась и подошла к окну. Распахнула штору и посмотрела вниз. Всего лишь первый этаж. Перемахнув два счёта, и тут меня до слёз скрутило болью в животе. Пришлось снова привалиться на кровать. Как же я в таком состоянии добегу до леса. Пока размышляла, как сбежать из комнаты, лишилась последних сил и провалилась в беспокойный сон.